спасение. Муховая борода и муфта слышали лай воротника как сквозь сон. Ну, ну хватит наконец, зворчал муховая борода. Не даст чертяка и умереть спокойно. Но воротник продолжал тявкать, причём довольно весело, словно бы смерть была его лучшим другом. Стук повторился. Теперь он звучал гораздо настойчивее. Муфт открыл глаза, выглянул в окно и не поверил своим глазам. Полботинка! В следующем мгновении он уже стоял возле кровати. Рыхавая борода тоже вскочил на ноги. Никакого сомнения, это действительно был полботинка. Из окна на них смотрело его милое лицо, на котором можно было прочитать и радость, и тревогу одновременно. Ах, дорогой, славный, навсегда верный друг! Как вовремя ты явился. Но к несчастью, муфта и моховая борода могли видеть своего друга лишь через небьющееся стекло. Рукопожатие пришлось отменить, не говоря уже об объятиях. И для Полбатинка окна и двери были закрыты. Войти в машину было так же невозможно, как и выйти из неё. Что делать? Муфта сел за руль. Толкай, крикнул он Полбатинку. Толкай! Посильнее, я дам задний ход. Полботинка, конечно, не был выдающимся селачом, но иногда достаточно и малого, чтобы дело пошло на лад. В горах, например, даже взглаз может обрушить лавину снега, а голос у Полботинка был довольно сильный, несмотря на его чедвушное сложение. Мотор взревел. Полботинка, разумеется, сразу понял, что от него ожидают Он положил кулек с ягодами на траву и побежал к носу машины. Налег плечом на машину. «А ну, взяли!» Мотор ревел, словно обезумев. Но машина не двигалась с места. Зажавшие ее деревья были сильнее, чем мотор и полботинка вместе взятые. Задние колеса вертелись на месте. За фургоном поднялось облако пыли. И только... Не берёт, вздохнул Муфта и выключил мотор. Но пол ботинка не отчаивался. Он огляделся по сторонам, нашёл неподалёку два плоских камня, подложил их под задние колёса и крикнул Муфте: "Дай и газу!" Они предприняли ещё одну попытку. Пол ботинка толкал машину, что было сил, а Муфта старался выжать из мотора побольше оборотов. "Давай, жми!" кричал муфта, а мыховая борода кричал в свою очередь: "Нажимай, дружище, нажимай!" Хотя полбатинка зарёвом мотора не слышал ни слова, но он и сам понимал: надо толкать машину что есть мочи. И за всех сил. На лбу у него выступили капли пота. Полуголые ступни зарылись глубоко в землю. Кости трещали от нечеловеческого напряжения. И всё-таки машина не троглась с места. Деревья не поддавались. Ничего не выходит, сказал Муфта и выключил мотор. И тут вдруг Муховая борода сказал: А сверло! Стальное сверло ведь пол ботинка может его принести! Муфта шлёпнул себя ладонью по лбу. Конечно, ведь он-то может за ним сбегать. На его лице появилась широкая улыбка, и он закричал Полботинку: "Принеси сверло! Оно там, ну, там, где ты его бросил". Полботинку услышал и на минутку задумался. "Ах да!" Теперь он вспомнил, когда он изготовил жестяные латы, то пришёл в такой восторг от своего мастерства, что забыл убрать сверло на место. Конечно, непростительная небрежность, но теперь она пришлась к статье. Ясно! крикнул полботинка. Будет сделано. И пошёл. Бежать он, правда, не мог, но шёл настолько быстро, насколько ещё оставалось сил, и вскоре скрылся из глаз Муфты и Муховой бороды. <сосы> Эх-хе-хе. Эх, эх. Снова придётся ждать, вздохнул Муховая борода. Появление полботинка их на какое-то время взбодрило, но теперь их снова мучили жажда и нестерпимый голод. Сейчас по меньшей мере мы ждём не смерти, а нашего доброго друга полботинка, сказал муфта. Полботинка возвратился, и на сердце у муфты стало легко и радостно. Не только потому, что у них наконец появилась твёрдая надежда избежать смерти. Полботинка их не бросил им не пришлось разочаровываться в полботинке. А если полботинка и считал его муфту опасным типом и волчьим приёмышем, то что поделаешь? Он с радостью простит это полботинку. Всё-таки он вернулся. А это самое важное. Когда нечем заняться, ожидание может свести с ума, снова заговорил мыховая борода. Если ждать и ничего не делать, то время тянется очень медленно. «Это правда», — согласился Муфта. «Однако, чем бы нам заняться?» Он огляделся вокруг. За время их бедствия здесь многие вещи оказались сдвинутыми со своих мест. «Может, взяться за уборку?» «Нет, пожалуй, с этим не стоит торопиться. Ведь еще совершенно неизвестно, что станет с машиной». «Но...» Он сам. Но он и сам-то, так сказать, выглядит довольно неприлично. Муфта изорвана в клочья, и к тому же во многих местах прогорела до дыр. В такой муфте ни один уважающий себя шофёр не сядет за руль, потому что это было бы почти нарушением правил движения. И в такой муфте ни одному порядочному некситралию не подобает находиться в обществе своих любимых друзей. Не теряя времени, муфта и моховая борода вооружились иголками и принялись старательно чинить муфту. Муфта спереди, моховая борода сзади. И чем лучше спорилась работа, тем дальше отходили печальные мысли и тревога. В конце концов муфта приобрёл вполне приличный вид. Только над самым пупком в муфте оставалась ещё небольшая дыра, через которую просвечивала кожа. Ну и дела огорчился муфта. Теперь, когда я опять как подобает в своём мундире, эта дюра производит особенно неблагоприятное впечатление. Честное слово, это выглядит так, будто я нарочно выставляю свой пуп. Но мухавая борода одобрительно улыбнулся. <связывая> "Ничего", <связывая> сказал он и вытащил из кармана клок муфты, найденный воротником неподалёку от волчьего логова. "Сейчас пришлём на место." На этот раз не пришлось пришить заплатку. Что за грохот? Муфты и мохавая борода прислушались. Грохот повторился, и они оба со всех ног бросились к задней двери фургона. Пол ботинка уже вернулся. Действительно, починка муфтиной муфты помогла им сократить время. Ну, конечно, это грохотало сверло которая пол ботинка вставил в замочную скважину и теперь старательно крутил. И вот дверь отворилась. Спасение! Свобода! Ура! закричал мыхавая борода, выскакивая из машины. Муфта, не теряя времени, последовал за ним, а воротник обогнал их обоих и первым успел поприветствовать пол ботинка сияющий от радости, но в то же время немного смущённый, пол ботинка положил сверло и поднял с земли кулёк с морошкой. Пожалуйста, сказал он, протягивая ягоды муфти и мховой бороде. Приятного аппетита. Это, наверное, морошка, если я не ошибаюсь. Мховая борода и муфта набросились на ягоды. До да чего же сладкие и сочные, утоляют и голод, и жажду одновременно. О, чудесная морошка! Правда, они выросли не в бороде? Улыбнулся полботинка. Но всё-таки что-то в них есть. Кулёк был уже пуст, и мыховая борода сказал: "Ах, жить стоит хотя бы из-за таких ягод." Я думаю, мне следует искусственно орошать свою борду, тогда возможно и в ней вырастет морошка. Прекрасная мысль. Ну-ну. <сосит> Сказал муфта и вытер рот тыльной стороной ладони. <сосит> Где ты раздобыл такие ягоды, полботинка? Полботинку стало неловко. Он понял, что Тотта -то очень важный ещё не выяснено это муфти на истории и то, как он обвинил муфту и решил уйти один. Надо было объясниться. Но как ты объяснишь такой позорный поступок? Морошка-то. Пол ботинка старался говорить бодрым голосом. Это я нашёл в болоте, ну где же ещё? Морошка растёт главным образом в сырых местах. Это, как говорится, старая истина. Не так ли, моховая борода? Моховая борода не ответил. Теперь в смущениях охватило и его. Выходит, полботинка забрёл в болото. Что ж тут удивительного, заблудился. Заблуждение, как говорится, свойственно человеку. А вдруг полботинка вернулся к ним только потому, что не сумел перейти через болото? Неужели только потому? Я её для вас собрал, пробормотал полботинка. «Но сначала и сам немножко поел». Муфте стало стыдно. Словно читая мысли своих спутников, он вспомнил все, что ему рассказала Моховая Борода о поведении Полботинка. Но теперь-то Полботинка был с ними. Он спас им жизнь. Кто старый помянет, тому глаз вон. «В морожке мне больше всего нравится ее вкус», сказал Муфта, просто чтобы что-то сказать. «Да». Поспешно подтвердил Полботинка Вкус действительно неплохой Моховая борода по-прежнему молчал Кто знает, может они так и будут говорить о морожке? Подумал он Я считаю, что у лису могло бы быть куда больше морожки Продолжал Полботинка И не только потому, что она приятно разнообразит стол Благодаря своему прелестному жёлтому цвету, она является в известной в степи, украшением заболоченной местности. К тому же, к тому же ты, кажется, решил, что муфта волчий приёмыш. Резко прервал моховая борода болтовню Полбатинка. Теперь это было высказано. Так-то оно так. Пробормотал Полбатинка и тут же обратился к муфте. А это соответствует действительности? Краеведы предполагали, что ты вырос среди волков Щеки муфты вспыхнули И тогда маховая борода ответил за муфту Это предположение полностью опровергается фотодокументами А-а-а, вот как Сказал полботинка и удивленно поднял брови Жаль На это и маховая борода не сумел ничего ответить